Глава 10. Комната сказок. Наста락 загадки. словно сказочные миры. открывать секреты свои не спешат хотите ли вы этого или нет оно реально и параллельно с вашим миром существует если бы бабушка была дедушкой если бы имели не поймал щуку если бы иван дурак не спал на печи не поймал жар птицу и вырвал ей пол хвоста если бы аптекарь бел не искал код вселенной если бы так бы, по жизни не существует слагательного наклонения если бы Это существует только в сказках, и это здорово. Если бы до в лесу, во рту выросли грибы. Нас тайны окружают, водят с нами хоровод. Разгадать все загадки... Мы стали как спятки, русский музей полтан, кажется, снова сказочные миры открывать секреты свои не shot. Хотите вы в этого или нет? Оно и параллельно с вашим миром существует. Если бы бабушка была дедушкой Если бы Емеля не поймал щуку Если бы Иван дурак не спал на печи И не поймал жароптицу и вырвал ей пол хвоста Если бы аптекой пели Не искал код вселенной Если бы, да как бы По жизни не существует Слагательного наклонения Если бы Это существует только в сказках И это здорово вы такаы на жизни не существует слагаценого наклонение если бы это существует только в сказках это скоро если бы така вы лесу это была самая волшебная из комнат, скрытая от людских глаз. Тут хранились все те предметы, которые считались сказочными. Например, сапоги-скороходы, волшебная палочка, шапка-невидимка, путеводные клубки, лампа Аладдина, часы с песком времени, золотая рыбка, в дальнем углу дремал давний знакомый ученый кот. «И что мы тут будем делать?» Ворчун пытался скрыть свою радость от возвращения в эту комнату. Но ему так же, как и остальным котам, было приятно видеть все эти сказочные предметы и знать, что сказки существуют на самом деле. «Мы просим помощи?» — спросил матрасик. Толстый котик сразу направился к пруду. На кувшинке сидела лягушка и что-то прятала за своей спиной. Она квакнула и попыталась ускользнуть бочком прочь. Моти вежливо поклонился воде и позвал. «Русалка, русалка, владычица волн!» «Украшение рек, муза рыбаков, появись перед нами, нам очень нужен твой совет». Матрасик очень понравилось, как Мотя позвал русалку, и толстенький котик попытался запомнить эти слова и даже начал их повторять про себя. Только у него получилось что-то неправильное. То украшение рыб, то рыба муз, то муза-медуза, то вообще какая-то муза-якудза. «Кто меня звал?» На поверхности воды появилась сонная русалка. Она была укутана в водоросли, щедро украшенные кувшинками. Еще несколько кувшинок было вплетено в ее волосы. «Я кот Мотя и мои верные друзья», — ответил Мотя. «Спасибо, что отозвалась. Нам нужен твой совет». Тут только друзья заметили. Хлюпика не было с ними. Между тем, там, где они расстались с мышами и потеряли хлюпика, происходило следующее. Мыши продолжали спорить между собой и не заметили, как и куда исчезли все коты во главе с Мотей. А они, как заколдованные, последовали за Хлюпиком, который бессознательно, в силу своей любознательности, уводил их вглубь залов русского музея, туда, где их всех ждала очень хитро выстроенная ловушка. Если рядом был бы Мотя, то нашел объяснение всему происходящему и остановил все, и все пошло бы иначе. и совершенно по другому когда все коты стояли у картины репина садко хлюпик увидел у себя под ногами бирюльку мышка тот то очень хитрый поступил именно так подкинул под самые ноги хлюпику рассчитав что кот поступит именно так расчет оказался верным кот никому о находке не сказал тихонько подобрал фигурку и молча положил ее себе в карман все так и произошло когда вдали коридора показались мыши, фигурка найденной берюльки мышка в кармане у Хлюпика начала оживать, покалывать невидимыми иголочками, пощипывать через одежду все тело. Хлюпик начал ерзать и принял на всякий случай сразу две таблетки от чесания тела и клещей или от боли ушей, проделав все это машинально на ощупь. Кот сразу успокоился. Хлюпик вдруг вспомнил рассказ экскурсовода, услышанный в русском музее. Это отвлекло его от моти, и покалывание маленьких иголочек стало меньше его беспокоить. Казалось, голос экскурсовода раздался где-то рядом, или нет, внутри головы Хлюпика. Хлюпик, увлекаемый неведомой силой притяжения найденной фигурки мышки, отправился в зал, где видел деревянную игрушку с интереснейшим финалом. Похороны кота или небылица в лицах. В голове звучал голос экскурсовода, который рассказывал историю. Немало бед терпело мышиное племя от коварного кота. И когда показалось мышам, что кот лежит мертвый, они решили устроить своему врагу пышные похороны, а себе праздник. Уложили мыши кота на санки, но лапы ему на всякий случай связали. Многие мыши в сани впряглись, а другие со всех сторон стали подталкивать и повезли мыши кота хоронить. Тут в самый разгар торжественной церемонии Притворщик ожил, легко мышиные путы разорвал и набросился на своих врагов. Много потерь понёс тогда мышиный рот. И вот настал самый подходящий момент познакомиться поближе со всеми героями этой истории. Да и фигурка, которую Хлюпик нашёл, светилась голубоватым пламенем всё сильнее и сильнее, ведя его прямо в зал, где была эта деревянная игрушка. «Похороны кота». или не былица в лицах. Мышки кошку изловили, в мышеловку посадили. Раздалось тоненькое, похожее на мышиный писк пения, которое становилось все громче и четче. Хлюпик испуганно остановился, следовавшись следом за ним мышиный профессорский отряд уперся ему прямо в спину. Ой, вы что? Только и успел вскрикнуть кот. В проеме дверей показалась повозка со связанным котом и целый отряд мышей. воинственно настроенных, распевающих песню. Их было так много, что кот от страха присел на пол, шарф, укутывающий ему шею, вдруг сполз вниз. «Ух ты!» — проговорила Пика, увидев в проеме дверей столько своих собратьев, осмелела. «И котика своего повязали? Смотри-ка!» Восторженно крикнула она и прыгнула на Хлюпика. «А ну-ка хватай его!» и заколотила лапками по спине Хлюпика. «Вы что, мыши, с ума сошли?» — закричал обезумевший Хлюпик от такой наглости, стряхивая пику на пол. Такого натиска кот никак не ожидал, тем более от знакомых мышей. Тем временем армия других мышей, тащившая связанного кота, на секунду замерла и тут же пришла в движение. Бросив свою повозку, они все разом устремились в сторону Хлюпика. «Держи, кота! Вяжи, кота!» Орал их предводитель, размахивая соломинкой, возомнив, что это, наверное, сабля. Ватага мышей уже начала приближаться к хлюпику. Как произошло следующее? берёлька в виде мышки в кармане хлюпика завибрировала да так сильно, что все начало светиться. Да так, что и сам хлюпик стал вмиг светящимся котом, ярко-зеленым, а потом чересчур зеленым и бриллиантовым. У кота вдруг появилась тень, которая начала быстро расти и выросла до самого потолка. Мыши замерли. Наступила тишина. «Мяу!» — раздалось из проема дверей. Все разом посмотрели туда. Там стоял кот. «Разрешите представиться? Кот Баюн!» Как-то уж очень сладенько промяукал кот, грозное свое имя. И тут же кинулся на мышей, раскидывая лапами их в стороны. Мыши рванули списком в разные стороны и на перегонке отталкивая и перегоняя друг друга. «Ой, это же целая война!» заверещала Пика и спряталась за спину Сыркевича. «Хлюпичек, спаси, помоги нам! Выручай!» взмолился Сыркевич. Профессор Мышариус, гордо задрав вверх мордочку, делал вид, что происходящее его не интересует. «Что же вы хотите?» «Таблеток от кашля или микстуру от кота баюна? Тут же съязвил Хлюпик. «И, наверное, побольше!» И нервно захихикал. Ему самому было ужасно страшно и немного смешно, но таблеток от страха или смеха принимать ему не хотелось. В голове Хлюпика мелькнула маленькая мысль. Или я сплю, или я становлюсь здоровым. Но тут же она куда-то ушла. Хлюпик нагнулся и взял на руки... все ученое братство, замотав их в свой шарф. «Е-мое! Бог мой! Коты стали смелыми! Хлюпик, это ты без охраны! Мне помогает, с мышами воюет, ученых мышей защищает, таблеток не принимает!» Кот Баюн важно подошел к Хлюпику и протянул ему свою когтистую лапу. держи лапу друг восхищён одним словом одним когтем теперь друзья повернувшись на сто восемьдесят градусов и как говорят иначе кругом кот Баюн города удалился исчезнув за дверью так как будто его и не было найденная фигурка мышки в кармане хлюпика сначала чуть кольнула его в лапу и в последний раз ярко вспыхнула озаряя всё вокруг себя И медленно погасло. «Ой, что это было?» Только и успел произнести удивленный хлюпик. А в это время, в другом месте, но в то же время кот Мотя и его друзья вели светскую беседу с русалкой. «Знаете, вы очень и очень красивая!» Сделал комплимент русалке Матрасик. «И пахнет от вас вкусно рыбой!» Русалка даже слегка смутилась или покраснела. «Позеленело, одним словом, или это всем только показалось?» «Ой, спасибо, галантный котик!» Игриво молвила русалка, разглядывая матрасика. Моти и Фенечка с испугом и недоверием посмотрели на матрасика. И чего вдруг наш толстый котик решил сделать комплимент? Уж не проголодался ли он? Или решил отобедать морской диковинкой, скушать русалку? Но нет, матрасик обедать, наверное, не хотел. Просто сейчас толстый и довольный кот пребывал в романтическом настроении. «Ты же можешь нам помочь?» спросил русалку, немного раздражаясь ворчун. «Это не в моей власти», удивилась и даже немного обиделась русалка. «Для этого вам нужна золотая рыбка. Из-за такой ерунды не нужно было отвлекать меня». И русалка уже собралась нырнуть обратно в воду, чтобы прилечь на дно. Там у нее был целый сундук с украшениями, который она примеряла на себя. «О, нет!» — поспешно сказал Мотя. «У нас другая просьба, и без тебя нам не справиться. Лишь твоя волшебная сила может спасти город. Поэтому мы обратились к тебе». Раз, два, три, четыре, Красный, белый, жёлтый, синий. Русалка передумала нырять. «Что же вам нужно?» «Сироп от простуд!» Начал язвить ворчун, но Мотя поспешно закрыл ему рот лапой. «У нас огромная просьба», — продолжил Мотя. «Городу угрожает наводнение. Скоро весь город окажется под водой». «Это совсем неплохо», — ответила русалка. «Это очень даже хорошо. Тогда я смогу вырваться отсюда на денек и поплавать по городу». — Снеготырь хочет тут же заморозить всю воду, превратить ее в лед, — добавил Мотя. — Если ты попадешь в реку, то мигом замерзнешь. Русалка передернула плечами, будто уже начала мерзнуть. Матрасик начал было стягивать свою фирменную футболку, чтобы укутать замерзающую русалку, но она его остановила плавным движением руки. — Ой, нет, нет. Спасибо, толстый котик. Я справляюсь. Не надо. Я не ношу кошачьей одежды. И спасибо, что вы предупредили о морозах. Иногда по ночам я плаваю по рекам и каналам. Мне нравится смотреть, как искрятся разноцветные фонари у вашего города. Скоро ничего этого не будет, вздохнул мотя. Снеготырь задумал уничтожить весь город. И мы пришли просить тебя помочь нам остановить его. Чем я могу помочь? — ответила удивленная русалка. — У тебя есть волшебный гребень, которым ты расчесываешь свои дивные волосы, — сказал Мотя. — Прошу, дай нам этот волшебный гребень на время. Нам волшебный гребень очень нужен, чтобы выставить правильное время на одних солнечных часах. Гном он в этих часах, то есть стрелка. Сестра твоя, водяница, сидит и время показывает в белоснежном цветке в кувшинке, Что посреди двора на улице Чайковского Вокруг начертан циферблат И двенадцать знаков зодиака Она неописуемо прекрасна А в цветке сидит Длинные волосы не До самых ног спадают Чтобы спрятать от человека Свои гусиные ноги с черными перепонками Завидев человека, болотница Начинает громко плакать Но мы-то коты И знаем, как договориться С прекрасными обитательницами Всех вод, рек, морей «И даже болот!» — сказал Мотя. «Волшебные предметы могут покидать комнату сказок и помогать в добрых делах, а потом возвращаться обратно!» — добавил матрасик фразу, которую однажды слышал от Моти. А Моти ее слышал от профессора Пеля. А профессор Пель прочел ее в старой мудрой книге, которой было уже тысячу лет. Русалка молча нырнула на дно. Коты смотрели ей вслед. Прошла минута, две минуты, пять минут, а русалка все не возвращалась. «Она сбежала?» — как-то печально сказал матрасик. «Я слышал», — начал свой рассказ матрасик. «Если ударить русалку веточкой полыни, то она будет служить тебе весь год». И продолжил. «Надо было ее полынью треснуть». Матрасик спросил сам у себя и продолжил рассказ. «Русалка при встрече непременно должна спросить, полынь или петрушка?» — А почему она у нас не спросила? — Если ответит «Петрушка», то русалка со словами «Ты ж моя душка» утащит вас с собой и защекочет. — Если сказать «Полынь», то русалка в ответ ответит «Ты, господин, я слуга твоя, исполняю все желания». И надо добавить заклинание волшебное «Дым, дым да полынь, плюнь да покинь». Проговорив это, Матрасик мечтательно закрыл глаза. — Сплыла! Сорвалась! — уточнил Ворчун и, обращаясь к Матрасику, промолвил. — А ты откуда знаешь, как вести себя надо с русалками? Она что тебе, тетя родная? Надо было её полыни угостить. Матрасик, а у тебя есть полынь? — Нет у меня полыни. И совсем не тетя а она мне. — обиделся Матрасик. — Может, она всё-таки принесёт нам жареные рыбки? Мечтательно облизываясь, сказал матрасик: "Вдруг у нее на дне пруда? Нет, у нее на дне пруда. Все это ерунда. И рыбки она не принесет жареной", ответила Фенечка. "Русалка хочет спокойно отдыхать, а не встревать в глупые приключения, которые только шкурку портят и не приносят никакого счастья". Мотя был очень удивлен, услышав такие слова от Фенечки. и собирался спросить, что она имела в виду, как на поверхности вновь показалась русалка. «Держите!» Русалка протянула волшебный гребень. «Спасибо тебе, владычица, вот!» — поблагодарил Мотя. «Я готова помочь!» Русалка покраснела от смущения и нырнула на дно, чтобы никто этого не заметил. «Фенечка!» — сказал Мотя, который понимал, что кошечка хочет совершить какой-нибудь героический поступок. «У меня к тебе очень большая просьба. Возьми этот гребень, отправляйся в город. Найди мозаичный дворик на фонтанке. Там есть двенадцать ангелов. Вот записка, что надо делать», — сказал Мотя и передал свернутый листок Фенечки. «Хорошо». Фенечка взяла осторожно гребень и записку в лапы. «Матрасик, ты пойдешь со мной. Мы вместе спасем город. Ты поможешь». «Мне понадобится твоя помощь». «Да-да, конечно, очень понадобится. Я помогу», — согласился матрасик. И даже не стал причитать о своем вечном голоде и желании пообедать, чем удивил всех окружающих и, в первую очередь, самого себя. Фенчика с матрасиком первыми покинули комнату сказок. Они выходили из комнаты сказок, как из-за угла им навстречу вышел встревоженный Вильгельм. «Добрый день, мои друзья», — сказал Вильгельм и поклонился. «Очень добрый, но холодный», — ответил матрасик, тоже пытаясь изобразить поклон. «Светский этикет, как солнечный свет», — вспомнил цитату матрасик, произнес с гордостью и почему-то сильно засмущался. «Я должен вам передать фигурку ангела», — торопливо начал говорить Фильгильм. «Я нашел эту фигурку, и думаю, вы знаете, что с ней делать». Мальчик протянул маленькую фигурку ангела Фенечки и тут же выбежал из зала, крича на ходу. «Если увидите мою сестру!» «Передайте, я уже вернулся в картину! Я знаю, она на меня сердится!» «А как Вильгельм узнал про ангелов?» — спросил матрасик у Фенечки про ангелов. «Без понятия, или это волшебство, или Моти все просчитал и предусмотрел?» — ответила Фенечка, увлеченно читая записку Моти. «В это время в комнате сказок. У нас, — обратился Мотик к Ворчуну, есть очень важное дело». «Всегда готовы делать добрые дела», — сдержанно ответил Ворчун. Тут, как в сказке, ниоткуда появился сияющий хлюпик, в его облике что-то изменилось, мордочка светилась, похорошел или окончательно выздоровел. Его любимый шарф, обычно укутывающий шею и нос, был повязан модным узлом. Выглядел хлюпик бравым котом, даже ростом стал выше, чем обычно, и улыбался во всю свою кошачью красивую улыбку. «Вот и я! Да, мы! Мы! Я!» От восторга задыхаясь, пытался сказать что-то Хлюпик. «Ба! Кто к нам пожаловал?» Ворчун перебил Хлюпика радостным мяуканьем. «Любимый наш потеряшка! Наш боль... боль...» И остановился на полуслове, удивлённо рассматривая Хлюпика. Ворчун воскликнул. «Вот здорово! Хлюпик, ты выздоровел?» «Это мыши!» Гордо начал Хлюпик. Давай позже, предложил Хлюпику Мотя. И ты нам все подробно расскажешь, что с тобой приключилось, и кто напугал, и кто вылечил. И добавил уже строго: нам надо очень спешить. Есть еще ряд недоделанных дел. Договорились, Хлюпик? Да-да, конечно договорились. Я все понимаю. Чуть-чуть грустно ответил Хлюпик. Ему очень хотелось рассказать друзьям о своем подвиге. Коты направились к выходу из комнаты сказок, каждый по своим делам. Но тут случилась еще одна, очень странная вещь, о которой стоит упомянуть. Пока коты были заняты переговорами с русалкой, а мы были увлечены подробностями истории с Хлюпиком, Матрасик, потеряв интерес к морской диве, хотя от нее и сильно пахло рыбой, тихонечко, без разрешения, осмотрелся по сторонам, нашел то, что его интересовало, и одолжил на время. Так сказал бы при этом Мотя. небольшую продолговатую коробочку с надписью золотыми полустертыми буквами ВП. Торопливо спрятал ее под футболку. Никто этого не заметил. Вы спросите, что такое ВП? По секрету вам скажу. Это волшебная палочка. Матрасик попросту стащил волшебную палочку. Позже, когда ему станет стыдно, толстый котик вернется в комнату сказок и оставит записку. ВП взял на время кот-матрасик. Но это будет потом.